Глава двадцать вторая. «Мозги затуманены, действия не контролируются». «Осторожно», — слышу хриплый голос. «Жар от руки отдаляется, но я тянусь за ним, а перед глазами только карие глаза с едва заметными огоньками, разгорающимися внутри». «Лили», — вызывает мозг, «прием, прием». «Тянусь, протягиваю руку, но он так далеко», Стараюсь приблизиться, но он все дальше и дальше. Слышится щелчок. Госпожа Давере, соберитесь. Перед моим носом вновь чем-то щелкают. Я осматриваюсь. Брыхец. Мы с Делеоном проделали целый путь от стола до окна. Это я что? Все это время тянулась к нему. Вот даже сжимаю его рубашку рукой до побелевших костяшек. Отпускаю ее. Смятая ткань вновь облегает. Рельефные мышцы. Я слегка разглаживаю рубашку, мускулистая грудь под моими пальцами напрягается, да ли он прокашливается. Ужас какой-то. Так вот оно как происходит. Драконы буквально завораживают бедных эльфиек, и те запрыгивают на них сами. У вас какая-то странная реакция, говорит господин Грахим задумчиво. Не смотреть на него, не смотреть в его глаза. Перевожу взгляд на руки. «Я не хотела», — говорю тихо, а взгляд невольно поднимается к его шее. «Жаль. Предпочитаю, чтобы женщина хотела». Ехидно реагирует он. «Что? Тогда вы могли воспользоваться положением?» — возмущаюсь я. «Вот гад, чешуйчатый. Ладно, не такой уж он и гад. Но, по крайней мере, это же я на него накинулась, а не он на меня. И вообще, кто в его лесу заблудился, а, Лили?» «Вот-вот, думай об эльфе». Мысль о Джейке отрезвляет в один момент. Так-то лучше. «О нет, Лили, я не люблю пользоваться положением». Делион качает головой. «Я предпочитаю все делать по обоюдному желанию». Я густо краснею. Нашел, чем смущать. «Что ж, Делион, прошу прощения за мое неподобающее поведение. Просто не буду смотреть вам в глаза лишний раз». «Будет достаточно, если вы перестанете посягать на целостность любимых вас моей мамы», — продолжает он. «Я оборачиваюсь и хмурюсь. Скатерть висит с нашей стороны почти до пола, вазы практически у самого края, красивые такие, синие, с рисунками. Да, такие жалко было бы разбить, а потом с мамой дракона разбираться придется». «Господин Грахим», — раздается голос С другой стороны двери. Ужин готов. «Заходите», — отзывается Делеон. «Лилии прошу к столу». Слуги вносят в зал еду. Немного тормозят, не дойдя до стола. У меня аж слюнки текут от вида блюд, но я уже сказала господину Грахему, что не голодна. Да и булочки в сумке. «Поправьте скатерть», — отдает приказ Грахим. Служанка, не найдя ничего лучшего, ставит тарелку на комод, подлетает к столу и поправляет скатерть. Вазы покачиваются. На нас кидают любопытные взгляды. Представляю, как все выглядит со стороны и чем мы могли тут заниматься. «Госпожа Девере?» — улыбается Делион. «Так, Лили, не смотри в его глаза. Если постоянно об этом думать, то все определенно получится». Я первая иду к столу, хоть ноги подрагивают и почти не слушаются. Еще бы, так напасть на дракона, он, наверное, обалдел конкретно, но идет рядом со мной к столу. Думаю, что на всякий случай». Господин Грахим обращается служанка к дракону и передает ему небольшую баночку с зеленой этикеткой. «Благодарю». «Присаживайтесь, госпожа де Вере. Делеон показывает на стул. Принимаю его приглашение. Все бы ничего, но голод все же дает о себе знать. Даже съеденные пирожки уже забыты. Еще и такое разнообразие блюд, особенно из мяса. м, -м а как пахнет, да тут настоящий пир! Я все же сдаюсь и разделяю с Делеоном ужин: он принимает одну таблетку и прячет коробочку в карман. Он сидит рядом. И почему-то мне кажется, что это тоже на всякий случай, для подстраховки. В какой-то момент я начинаю думать о проектах. Едва не смахиваю бокал, но Делион невозмутимо подхватывает его. «О чем вы задумались?» – спрашивает он, возвращая бокал на место. «О проекте», – пожимаю плечами. «Ни минуты без работы?» «Да, это отвлекает от неприятных мыслей». Делеон многозначительно хмыкает. «То есть вы не неприятный, вы нормальный?» Тут же поясняю я. Просто со мной все нелепости происходят, когда я о чем-то задумываюсь. Я становлюсь слишком невнимательной. «Всю жизнь?» — в его голосе слышится насмешка. После смерти родителей. Горько отзываюсь я. «Ох, Лили, что ж ты так душу перед драконом открываешь?» Прости, не хотел задеть за больное. Моя невнимательность не касается работы. Ухожу от этой темы мысленно благодаря за то, что он извинился. «Понимаю», — кивает он. «А как работается с госпожой Ботти?» «Прекрасно. Вас так и не пускают к другим проектировщикам?» Продолжает расспрашивать Делеон. «Нет, но я видела мельком, что они делают. Планируется...» Воистину красотень, на мой профессиональный взгляд. Усмехаюсь я. Вот как интересно, тянет он. Я хмурюсь, не сказала ли я чего лишнего, надо срочно менять тему. Местные говорили, что лучше не бродить по ночам в лесах. он замирает, приводит взгляд на меня, но я-то помню, что нельзя смотреть в глаза дракону, поэтому утыкаюсь в пустую тарелку. Да, я действительно была голодна. Вот, умяла за обе щеки салат и кусок мяса. Да, я не люблю, когда кто-то находится на моей территории, пока я летаю в драконьем обличии. А другие летают? Просто население Ферсити драконы? Редко. Ну и не на моей территории. Драконы уже давно отказались от своей сущности и живут людьми. Да, все же жить... человеком проще, чем огромным брыхом с крыльями. Например, вилку можно нормально держать. Ладно, Лили, нам пора. Слуги подготовили машину. Или он вновь улыбается, а я смотрю на его волевой квадратный подбородок. Можно все же остаться у меня».